Валерий Брюсов. Бемоль. Как только Анна Николаевна кончила пансион, ей подсказали место продавщицы в печатном магазине Бемоль. Почему магазин назывался так, сказать трудно. Вероятно, прежде в нём продавались и ноты. Помещался магазин где-то на проезде бульвара. Покупателей было мало, и Анна Николаевна целые дни проводила почти одна. Её единственный помощник, мальчик Фетька, с утра после чая заваливался спать, просыпался, когда надо было бежать в кухмистерскую за обедом, и после засыпал опять. Вечером на полчаса являлась хозяйка, старая немка Каролина Густовна, обтирала выручку и попрекала Анну Николаевну, что она не умеет завлекать покупателей. Анна Николаевна её ужасно боялась и слушала, не смея произнести ни слова. Магазин закрывали в 9. Придя домой к тётке, Анна Николаевна пила жидкий чай с чёрствыми баранками и тут же ложилась спать. Первое время Анна Николаевна думала развлекаться чтением. Она доставала где только можно романы и старые журналы и добросовестно прочитывала их страница за страницей. Но она путала имена героев в романах и не могла понять, зачем пишут о разных выдуманных Жанах и Бланках, и зачем описывают прекрасное утро все одно на другое похожее. Чтение было для неё трудом, а не отдыхом, и она забросила книги. Уличные ухаживатели не очень надоедали они Николаевне, потому что не находили её интересной. Если кто-нибудь из покупателей слишком долго говорил ей любезности, она уходила в каморку бывшую при магазине и высылала Фетьку. Если с ней заговаривали, когда она шла домой, она, не отвечая ни слова, ускоряла шаги или просто бежала бегом до самого своего крыльца. Знакомых у неё не было, ни с кем из пансионных подруг она не переписывалась, с тёткой не говорила и двух слов в сутки. Так проходили недели и месяцы. Зато Анна Николаевна сдружилась с тем миром, который окружал ее, с миром бумаги, конвертов, открытых писем, карандашей, перьев, сводных, рельефных и вырезных картинок. Этот мир был ей понятнее, чем книги, и относился к ней дружественнее, чем люди. Она скоро узнала все сорта бумаги и перьев, Все серии открытых писем дала им название, чтобы не называть номером. Некоторые полюбили, другие считала своими врагами. Своим любимчикам она отвела лучшие места в магазине. Бумаги одной рижской фабрики, на которой были выведены знаки рыб, она отдала самую новую из коробок, края которой оклеила золотым бордюром. Сводные картинки, представлявшие типы древних египтян, убрала в особый ящик, куда кроме них клала только ручки с голубями на конце. Открытые письма, где изображался путь к звезде, завернула отдельно в розовую бумагу и заклеила облаткой с незабудкой. Напротив, она ненавидела толстые стеклянные, словно сытые чернильницы, ненавидела полосатые транспаранты, которые всегда кривились, словно насмехались. и свёртки бумаги для абажуров, пышные и гордые. Эти ещё она прятала в самый дальний угол магазина. Анна Николаевна радовалась, когда продавались любимые ею вещи. Только когда тот или другой сорт таких вещей подходил к концу, она начинала тревожиться и отваживалась даже просить Каролину Густовну поскорее сделать новый запас. Однажды неожиданно распродалась партия маленьких весов для писем, которые шли плохо и которые Анна Николаевна полюбила за их обезодоленность. Последнюю штуку продала вечером сама хозяйка и не захотела выписывать их вновь. Анна Николаевна 2 дня после того проплакала. Когда же продавались вещи нелюбимые, Анна Николаевна сердилась. Когда брали целыми дюжинами отвратительные тетради с синими разводами на обёртке или грубо отпечатанные открытые письма с портретами актёров, ей казалось, что её любимцы оскорблены. Она в таких случаях так упорно отговаривала от покупки, что многие уходили из магазина, не купив ничего. Анна Николаевна была убеждена, что все вещи в магазине её понимают. Когда она перелистывала любимую бумагу, её листы шуршали так приветливо. Когда она целовала голубков на концах ручек, они трепетали своими деревянными крылышками. В тихие зимние дни, когда шёл снег за заиндевевшим окном с некрасивыми кругами от ламп, когда за целые часы никто не входил в магазин, она вела длинные беседы со всем, что стояло на полках, что лежало в ящиках. и коробках. Она вслушивалась в безмолвную речь и обменивалась улыбками и взглядами со знакомыми предметами. Таяся она раскладывала на кантурке свои любимые картинки: ангелов, цветы, египтян, рассказывала им сказки и слушала их рассказы. Иногда все вещи пели ей хором чуть слышную убаюкивающую песню. Анна Николаевна заслушивалась ею до того, Что входящие покупатели зло усмехались, думая, что разбудили сонливую приказчицу. Перед Рождеством Анна Николаевна переживала тяжёлые дни. Покупатели являлись особенно часто. Магазин был завален грудой картонажей, ярких, режущих глаза, безобразными хлопушками и золотыми рыбами в наскросклеенных коробках. На стенах развешивались отрывные календари с портретами великих людей. Было людно и неприютно. Но за лето Анна Николаевна отдыхала вполне. Торговля почти прекращалась, нередко день проходил без копейки выручки. Хозяйка уезжала из Москвы на целые месяцы. В магазине было пыльно и душно, но тихо. Анна Николаевна размещала повсюду свои любимые картинки. выставляла в витринах на первое место свои любимые карандаши, ручки и резинки. Из цветной бумаги она вырезала тонкие ленты и оббивала ими стёртые колонки шкафов. Она громким шёпотом разговаривала со своими любимцами, рассказывала им про своё детство, про свою мать и плакала. И они, казалось, ей утешали её. Так проходили месяцы и годы. Анна Николаевна и не думала, что в её жизни может что-нибудь измениться. Но однажды осенью, вернувшись в Москву, особенно злой и сварливой, Каролина Густовна объявила, что будет общий счёт товара. В ближайшее воскресенье на дверь приклеили билетик с надписью, что сегодня магазин закрыт. Анна Николаевна с тоской смотрела Как хозяйка жирными пальцами пересчитывала её избранные декалькомании, такие тонкие и изящные, загибая края, как она небрежно швыряла на прилавок заветные ручки с глубками. В товарной книге, исписанной осторожным и бледным почерком Анны Николаевны, хозяйка делала грубые отметки, с росчерками и чернильными брызгами. Каролина Гостовна не досчиталась что-то многого. Целых стоп-бумаги, несколько гроссов-карандашей и разных отдельных вещей стереоскопов, увеличительных стекол, рамок. Анна Николаевна была убеждена, что никогда и не видела их в магазине. Потом Каролина Густавна высчитала, что выручка с каждым месяцем все уменьшается. Это она поставила на вид Анне Николаевне с бранью, назвала ее воровкой и сказала, что более не нуждается в ее службе. что отказывает ей от места. Анна Николаевна ушла в слезах, не посмев возразить ни слова. До моей пришлось, конечно, выслушать брань и от тётки, которая то называла её дармоедкой, то грозила, что подаст в суд на немку и не позволит оскорблять свою племянницу. Но Анну Николаевну не столько пугало, что она без места, и не столько мучило несправедливость Каролины Густавны, Сколько была невыносима разлука с любимыми вещами из магазина. Анна Николаевна думала о рельефных ангелочках, качающихся на облаках, о головках Марии Стёрт, о бумаге со знаками рыб, о знакомых коробках и ящиках и рыдала без устали. Ей вспоминался предвечерний час, когда уже зажгли лампы. Вспоминались её безмолвные беседы с друзьями, Чуть слышный хор звучавший с полок, и сердце надрывалось от отчаяния. При мысли, что ей больше никогда-никогда не придётся сводиться со своими любимцами, она бросалась ничком на свою маленькую кровать и молила у Бога смерти. Месяца через полтора тётке посчастливилось найти Анне Николаевне новое место, тоже в пищебумажном магазине, но на бойкой людной улице. Анна Николаевна отправилась на свою новую должность со щемящей тоской. Кроме неё там служила ещё одна барышня и молодой человек. Хозяин тоже большую часть дня проводил в магазине. Покупателей было много, так как поблизости было несколько учебных заведений. Весь день приходилось быть на глазах других, подсмеивавшихся над Анной Николаевной и презиравших её. Своих прежних любимцев она не нашла здесь. Всё выписывалось через другие контуры, от других фабрикантов. Бумага, карандаши, перья всё казалось здесь неживым. А если и было несколько таких же вещей, как в Бемоле, то они не узнавали Анну Николаевну, и она напрасно, улучив минуту, им шептала их самые нежные имена. Единственной радостью для Анны Николаевны стало подходить вечером на пути домой к окнам своего прежнего магазина, запиравшегося позже. Она всматривалась сквозь запылённые стёкла в знакомую комнату. За прилавком стояла новая продавщица, смазливая девочка с буклими на лбу. Вместо Фетьки был рослый парень лет 15. Покупатели выходили из магазина смеясь, им было весело. Но Анна Николаевна верила, что ее знакомые картинки, ручки и тетрадки помнят ее и любят по-прежнему. И эта вера ее утешала. Долгое время Анна Николаевна мечтала о том, чтобы еще раз войти внутрь магазина, посмотреть опять на старые шкафы и витрины, показать своим любимцам, что и она помнит их. Несколько раз она давала себе слово, что сделает это сегодня. И всё не решалась, особенно боясь встретиться с хозяйкой. Но однажды вечером она увидела, что Каролина Густовна вышла из магазина, взяла извозчика и уехала. Это придало Анне Николаевне смелости. Она открыла дверь и вошла с замиранием сердца. Немочка с буклими на лбу приготовила была очаровательную улыбку. Уссмотрев покупательницу, удовольствовалась лёгким наклонением головы. Что вам угодно, мадмуазель? Дайте мне, дайте печи бумаги с рыбами. Немочка снисходительно улыбнулась, догадалась, что у неё спрашивают, и пошла к шкафу налево. Анна Николаевна с недоумением и тоской последовала за ней глазами. Прежде эта бумага хранилась в коробке с золотым бордюром. Но прежних коробок уже не было. Вместо них были безобразные чёрные ящики с надписями: четвёртый, 20к, министерская, 40к. В шкафах на первое место были выставлены стеклянные чернильницы. Груда гофрированной бумаги занимала всю нижнюю полку. Открытые письма с портретами актёров Были в виде веера прибиты там и сям к стенам. Всё было передвинуто, перемещено, изменено. Немочка положила переданная Николаевной бумагу, спрашивая: "Та ли это?" Анна Николаевна с жадностью взяла в руки красивые листы, которые когда-то умели отвечать на её ласки, но теперь они были жестки, как мертвецы, и так же бледны. Она тоскливо оглянулась кругом. Все было мертво, все было глухо и немо. — С вас тридцать пять копеек, мадемуазель. Даже цена была изменена. Анна Николаевна уплатила деньги и вышла на холод, сжимая в руках свернутую трубочкой бумагу. Октябрьский ветер пронизывал ее сквозь короткое обносившееся пальто. Свет фонарей расплывался большими пятнами в тумане. Было холодно и безнадёжно.